Глава вторая. Я зашла в небольшую мастерскую. Комнатка без окна со швейной машиной в углу и большим столом для раскроя. Вдоль стены кронштейны с моими платьями. Мастерскую я снимаю у Татьяны Васильевны. Она позволяет мне оставаться после работы и заниматься своими моделями. Я давно готовлю коллекцию. Хочу показать ее. Вот только кому и где никто интереса к ней пока не проявил. А уж куда я только не пыталась ее пристроить. Полонский, безусловно, прав. «Без поддержки пробиться сложно, но я смогу, уверена. Главное, не опускать руки и верить в себя. А еще надо много работать, и все получится. Сегодня я ничего делать не буду. Настроение на нуле. Подошла к вешалкам и еще раз посмотрела на мои модели. Зря Полонский их отверг. Его украшения хорошо смотрелись бы на сером вечернем платье. И деловой костюм тоже интересный. На его не брошь цветком шиповника выглядела бы идеально». Услышала, как открывается дверь, и оглянулась. «Привет, котенок. В комнату стремительно вошел Егор. Порывисто обнял меня. «Привет», — улыбнулась я. «Я ждала тебя позже. Уже освободился?» «Да, что-то у тебя вид замученный, даже грустный». Он поцеловал меня в щеку. От Егора пахло модным парфюмом с нотками хвои. «Полонский не выбрал ни одного моего платья», — призналась я. «Я так надеялась попасть на фестиваль». Но ему ничего не понравилось. Не стоит Егору знать про то, что Полонский приставал ко мне, еще начнет ревновать на пустом месте. А -а -а. протянул Егор, ясно. В другой раз возьмут. Не он так кто-то другой. А у меня полная победа. Если так дальше пойдет, от клиентов отбоя не будет. Я снова выиграл дело в суде. Молодец, поздравляю! порадовалась я за Егора. Ты талантливый адвокат. Мне удалось доказать, что господин Иващенко ангел во плоти. Жена его постоянно провоцировала, превратила безобразными скандалами жизнь моего подзащитного в сущий ад. Егор был возбужден. Моя речь была великолепна. Судья едва не рыдал. Думаю, следующее дело отец снова поручит мне. Постой, кажется, Иващенко зверски избил жену, начала припоминать я. Или это другой случай? Ты же мне сам рассказывал, сломал нос, ребра зубы выбил. Она же в больнице долго лежала, и не виноват ты судишь с обывательской точки зрения. Во-первых, Иващенко чиновник высокого ранга, не последний человек в городе, заметная личность. Во-первых, невозможно, чтобы он был замешан в бытовом скандале. Это женские выдумки и преувеличения. Иващенко слегка оттолкнул жену, когда она пыталась ударить его. Во-вторых, жена не хотела давать развод, требовала отступные. Натуральный шантаж. Вот и нарвалась Так вот, я провёл его защиту просто блестяще. Егор начал подробно рассказывать, как прошёл суд и как отец гордится им. А я не понимала, как можно оправдать человека, зверски избившего женщину. Может, она и стерва, пусть даже глупая и злая, да хоть какая. Но отпор мужику дать не сможет, особенно если тот бьёт её чергу от камина. Хорошо, хоть насмерть не забил. Егор работает в ферме своего отца, известного в городе адвоката, Игоря Яковлевича Кривошеева. Очень солидная юридическая контора. Они берутся за самые сложные дела в суде и почти всегда выигрывают. А мама Егора – хозяйка салона «Леди Шарм». Мы с Егором встречаемся уже полгода. Все бы хорошо, только работа Егора нравится мне все меньше и меньше. Всегда считала, что адвокат должен отстаивать в суде правду и смягчить приговор, если подсудимый виновен. Оказывается, не всегда. Главное – получить оправдание подзащитного. А уж виноват он или нет – неважно. Котенок, ты меня не слушаешь?» – обиделся Егор. «Для кого я это все рассказываю?» – могла бы порадоваться за меня. «Прости, но я не понимаю, как можно оправдать подобную жестокость. Это же натуральное зверство, просто каменный век». Жена Ивашенко вела себя неправильно с самого начала. «То есть ты считаешь, что избивать женщину – это нормально?» – удивилась я. «Что-то раньше я подобного от Егора не слышала». «Нет, конечно». Повторяю, тут вопрос юридический, а не житейский. Ты смотришь не под тем углом. Но ты же не адвокат. Тебе сложно понять разницу. И Ващенко не просто избил жену, он ее покалечил. Женщина в больницу попала. А если бы она умерла от побоев? Тоже не был бы виноват. Не умерла же. И вообще, вижу, ты сегодня не в настроении. Но не взяли твои платья и что? Не взяли, на фестиваль возьмут на какой-нибудь другой показ. Это не конец света, поверь. Похоже, мои проблемы сегодня Егора занимают мало. Он упивается своим триумфом. Ко мне Полонский приставал. Я решила позлить его. Пусть знает. Марк Анатольевич? Что за ерунда? Глупости говоришь. Отмахнулся Егор. Солидный бизнесмен. Зачем ему это? Ты опять все не так поняла. Все я так поняла. Сказал, что без определенной поддержки девушка ничего не достигнет в жизни. Предлагал покровительство. По спине гладил. Негодяй. «И ты после этого сразу решила, что он хочет переспать с тобой?» Рассмеялся Егор. Фантазерка. «Я пересказала наш короткий разговор». «И где тут предложение интима?» Вскинул брови Егор. «Просто по лонски пошутил, и все. А ты надулась». Это звучало оскорбительно. Он словно снимал девушку на ночь. «Перестань. Никто тебя не оскорблял, и уж тем более не снимал. У него такие женщины. Закачаешься». Одна краше другой. Светские львицы подстать ему. Ты-то откуда знаешь? Я интересуюсь светской жизнью известных людей. В моей профессии без этого никак. Любой из них может обратиться в нашу фирму за помощью. Ну да, если изобьет подружку подружка до полусмерти, например. Поддела я Егора. Никогда не пойму и не приму жестокого обращения с женщиной. Это отвратительно. Ты сегодня очень сердитая. Егор обнял меня за плечи и чмокнул в нос. Сердитый котенок. И чтобы поднять твое настроение, предлагаю вечером пойти в клуб. Отметим мой успех. Можно, кивнула я. Мне точно надо развеяться. Пойдете, если Вероника успеет доделать заказ на завтра. Ты помнишь о плате для Олеси Троицкой? Татьяна Васильевна стояла в дверях и, очевидно, слышала часть нашего разговора. Еще бы я не помнила о заказе, местная звезда эстрады долго выбирала, что хочет видеть на день рождения бойфренда. Загоняла весь персонал салона. «Да оно уже готово. Отделку я изменила, талию ушила. все как договорились». Я сняла с вешалки вечернее платье, которое надо было подогнать под фигуру заказчицы. Еще Троицкая захотела поменять кружево на вырезе. Пожелала венецианской ручной работы. Винтаж нынче в моде. Заказали кружево из Италии и ждали его почти две недели. Но кружево смотрелось великолепно. Платье получилось с изюминкой. «Хорошо», — кивнула Кривошеева, критично оглядев вечерний наряд. «В целом я довольна». Вот тут немного неровный шов, показала она на строчку на плече. Я бы и под микроскопом не заметила кривизны, но Татьяна Васильевна всегда найдет к чему придраться. Похоже, это ее стиль общения с подчиненными. Надо непременно указать на огрехи в исполнении, чтобы не расслаблялись. Кривошеева знала о моих отношениях с ее сыном, но поблажек в работе мне не делала, да и зарплату не прибавила. Впрочем, я на это не рассчитывала. С какой стати? Работа есть работа. Татьяна Васильевна довольно спокойно приняла то, что мы стали встречаться. Без недовольства, но и без восторга. Если сказать короче, смотрела на это сквозь пальцы. «Егор, не забудь, завтра вечером у нас Мальцевы. Ничего не планируй». ненавязчиво дала мне понять. «Меня там не ждут». Странное отношение у меня с будущей свекровью. Егор постоянно говорит о том, что мне пора перебраться к нему на квартиру. Он живет отдельно от родителей в элитном доме в центре города. Было бы удобно. Я снимаю крошечную однушку. Там даже моя коллекция не помещается, храню ее в салоне, своей мастерской. Но как я буду встречаться у Егора с его мамой? Она вроде ничего против меня не имеет, но держит дистанцию. Не думаю, что ей понравится, если я переселюсь к ее сыну до свадьбы. Возможно, она просто очень консервативна в подобных вопросах. Отца Егора видела пару раз, когда заходила в адвокатскую контору. Игорь Яковлевич очень серьезный мужчина, смотрит строго, говорит мало. Я так и не поняла, одобряет он наши отношения или нет. Я надеялась, что скоро Егор сделает мне предложение. Он постоянно намекал на это. Не зря же приглашал меня жить к себе. Родители Егора в глубине души я побаивалась. Слишком они важные, то ли дело мои, преподают в школе в небольшом городке озерке. Никакого снобизма, никакого орела вокруг головы. Я уехала из озерков поступать в технологический институт, да так назад и не вернулась. Теперь пыталась начать делать карьеру дизайнера одежды в славном городе Златогорске. Только все получалось не так гладко, как я себе представляла. Пробиться в этом бизнесе невероятно сложно. «Мама, а нельзя попросить господина Полонского взять на показ хотя бы одно платье Ники?» «Что ни говори, а Егор молодец. все таки поддержал меня». Она так старалась. «У нее очень красивые модели. Мне нравятся». «Пока ничего не решено», — поморщилась Кривошеева. «Очевидно, что она не желает говорить на эту тему». Марк Анатольевич до конца еще не определился. «Но я никогда не навязываю клиентам свое мнение. Ты же знаешь мои принципы». «Вот так. Кто бы говорил?» Только вчера Кривошеева смогла ловко уговорить маму невесты купить брендовое свадебное платье для дочери за бешеные деньги. Татьяна Васильевна даже прослезилась от восторга, когда девушка надела дорогущее платье. «Ах, настоящий ангел, какое изящество, сколько природной грации!» Самая красивая невеста, которую я видела, бесподобно-бесподобно! Щебетала кривошея, смахивая слезы умиления. Невеста смотрела на маму умоляюще она была готова зарыдать, если ей не купят это необыкновенное платье. Именно в нем девушка будет чувствовать себя настоящей принцессой, а все вокруг начнут восторгаться ее неземной красотой. Для любой невесты это очень важно. Это платье принесет счастье и благополучие в семью. «Свадебный наряд создает положительную ауру на всю оставшуюся жизнь», — добила клиента Кривошеева. «Она неподражаемый психолог. Лучше любой цыганки разведет на деньги». Мамаша невесты, конечно же, растаяла от счастья за дочь и выложила кругленькую сумму. «Но ты же поговоришь с Полонским?» — продолжал настаивать Егор. Он поцеловал маму в щеку и заглянул ей в глаза. «Я тебя очень прошу». «Ну, обещаешь?» «Посмотрим», — отмахнулась от сына Татьяна Васильевна. Она вышла из мастерской, а я повисла на шее Егора. «Спасибо тебе, спасибо!» «Пока не за что. Он обнял меня. А ты сердилась. И на что спрашиваются? Ну что, котенок? Пойдем в клуб? Надо сегодня развлечься как следует, а потом ко мне. Будем всю ночь пить шампанское и отмечать мой триумф. А утром твоя мама оторвет мне голову за то, что я опоздала на работу. Рассмеялась я. Я замолвлю за тебя словечко. Пообещал Егор. Он подхватил меня на руки и посадил на стол. «Знаешь, а я думаю, нам надо запереть мастерскую и немного похулиганить. Мы имеем на это полное право. Я жутко по тебе соскучился. А ты?» Его ладонь нырнула мне под юбку. Егор погладил мне бедро и поцеловал в шею. Его прикосновения будоражили. Мои проблемы начали уходить прочь. Все, Хватит грустить. «Я тоже очень соскучилась», — прошептала в ответ. Я была несправедлива к Егору. Мы любим друг друга. Так что мне еще надо? Зачем цепляться к нему? Не нравится мне его работа, но что делать? Возможно, со временем он ее поменяет. Станет просто юристом, а не адвокатом.